Убийство на улице Морг. Радиоспектакль по одноименной новелле Эдгара По. Четвертая серия. Не заметили ли вы чего-то особенного в этой картине зверской жестокости? А, нет, ничего особенного по сравнению с тем, конечно, что мы читали в газетах. Боюсь, что в газетном отчете отсутствует главное. То чувство невыразимого ужаса, которым веет от этого происшествия.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 Ничего не выражающий взгляд его упирался в стену. Показаниями установлено, что спорящие голоса, которые свидетель слышали на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам леспанел убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом лишь, чтобы показать ход своих рассуждений. И у мадам Леспане не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход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 Скажите, вас ничего не удивило? Все свидетели согласны в том, что хриплый голос принадлежал французу, тогда как насчет визгливого или резкого мнения разошлись. Вы говорите о показаниях вообще, а не об их отличительной особенности. Вы не заметили самого характерного, а следовало бы заметить. ДИНАМИЧНАЯ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 И никому не удалось разобрать ни одного члена раздельного слова или хотя бы отчетливого звука. Да-да-да, мне тоже кажется это весьма странным. Не знаю, какое на вас впечатление производят мои доводы, но осмелюсь утверждать, что уже из этой части показаний насчет хриплого и изгливого голоса вытекают законные выводы догадки.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 Придя к такому логическому выводу, мы, как разумные люди, не должны отказаться от него на том основании, что это, мол, явно невозможно. Наоборот, мы постараемся доказать, что невозможность здесь не явная, а мнимая. Если не ошибаюсь, в спальне два окна. Одно из них ничем не заставлено и видно сверху донизу, а вот другое... Другое снизу закрыто спинкой громоздкой кровати. Первое окно закреплено изнутри.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 Я не ограничивался поверхностным осмотром. Я уже объяснил вам, почему. Ведь мне надлежало доказать, что невозможно здесь неявное амниме. Господин Дюпен, наличие оружия в наших руках особенно не располагает к спокойному движению мыслей. Не волнуйтесь. Не волнуйтесь. Я вот совсем не беспокоюсь ни о чем и уверен в нашей победе. Что касается моих рассуждений, то я стал рассуждать в обратном порядке. Убийцы, несомненно, бежали в одно из этих окон.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 Затем я занялся гвоздем. Он был такой же крепыш, как его товарищ. И тоже входил в отверстие чуть ли не по самую шляпку. Вы, конечно, были озадачены. Плохо же вы себе представляете индуктивный метод мышления. Умозаключение от факта к его причине. Вероятнее всего, вы правы. Я вообще плохо себе представляю очень много Выражаясь языком спортсменов, я бил по мячу без промаха. В цепочке моих рассуждений не было ни одного порочного звена.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 Такой ставень напоминает обычную дверь. Одностворчатую, стоит той, однако, разницей, что верхняя половина у него сквозная, наподобие кованой решетки или шпалеры, за нее удобно ухватиться руками. Ставни в доме мадам Леспане шириной в 3,5 фута. Когда мы увидели их задворок, они были полуоткрытые, то есть стояли под прямым углом к тене. полицейский как я, возможно, осматривали дом с тылу, но увидев ставни в поперечном разрезе, не заметили их необычной ширины.